«Похоже, что мы подступились к нему не с того бока», — сказал я Берни. Зная наперед его реакцию, я бы не стал упоминать о Crime Facts. «Что ты конкретно имеешь в виду?» — Берни озадаченно посмотрел на меня. «Что малый выронил стакан? Ну и что? С каждым может такое случиться». Допустим, он был с нами не слишком приветлив. Но так ему просто могли не понравиться наши физиономии. Моя, к примеру, некоторым не очень нравится. Перестань нести чушь. Дай мне спокойно подумать. Огрызнулся я. Ладно, смирился Берни. Валяй, думай. Будто я в нашем деле сбоку припёк.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 В этом вертепчике, крошка? Поинтересовался он. Впрочем, если уж на то пошло, то и ты весьма аппетитна. Девушка прыснула со смеху. Меню у нас изысканное, заверила она. И, понизив голос, добавила. Только не заказывайте гуляш. С кухни исчезла кошка. Ну, пойдем, пойдем. Поторопил я Берни. Не забывай, что мы на работе.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 Мы сделали заказ, и Барни спросил, какой следующий шаг ты намерен предпринять? Ну, мне хотелось бы поговорить с директором этого заведения. Он может сообщить любопытные детали. А кроме директора, здесь есть посыльный. Он, вероятно, знает больше, чем рассказал полицейским.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 «Знаешь, у тебя невыносимый характер», — возмутился Берни.